Глава 42. Зяма. История пули. Май в том году выдался на редкость солнечным и цветущим. Сверчки стрекотали так, а шуша закладывала Теплые, почти летние сумерки наполняли легкие ароматами черемухи, реки и прелого прокаленного дневным солнцем цветущего луга. Еще и года не прошло с момента второй Чернобыльской катастрофы. Необратимые изменения природы пока не бросались в глаза. Эволюция зоны как единого слаженного организма протекала постепенно. Сначала исчезли привычные божьи твари, перелетные птахи, лисы и зайцы. В лесах перестали встречаться ежи и олени. Их место прочно заняло мутировавшее воронье, да слепые псы, поевшие подчистую всё мелкое зверье в округе. То здесь, то там попадались чернобыльские кабаны, свирепые, вездеходные твари, продирающие бурелом клыками, подобно танкам. Когда первый в истории зоны гон прошел, выжившие в Заварухе рассерженные и ослабленные мутанты рассредоточились по периметру в поисках безопасности и пропитания. Кабаны осели в лесах, собаки подались в промзону спасая своей жизни в склоках с более сильными хищниками. Снорков, слава создателю, тогда еще не было и в помине. Возможно, лишь в самом центре зоны, но вход туда на долгие годы перекрыли работающие установки Кайманова. Не попадались сталкерам и химеры. В то время на изломанных, еще зеленых тропках зоны не водилось ни изломов, ни бюреров, ни даже зомби. С этими напастями пришлось столкнуться куда позже, а пока хватало аномалий и псов. Облезлые голодные слепыши загоняли одиноких бродяг и разрывали их на мелкие части. Не успел сныкаться до темноты, считай, умер. Корма мутантам явно не хватало, а посему повышенная агрессия бродячих стай заставляла людей прятаться за бетонные заборы. Группировки в то время лишь набирали свою силу, Ткаченко, Крылов и Воронин сколотили долг. Примкнувшие к ним верные сторонники занимались зачисткой ростка и обустройством базы. «Я тоже состоял в их рядах», — вздохнул Пуля. «Глупый, молодой, горящий идеей уничтожения зоны как явления. Никто тогда не знал очевидных вещей, не хотел верить в необратимость трагедии». У меня были верные товарищи, семья, принципы, которые я оберегал. И это время казалось прекрасным, несмотря на трудности. Зона сломала и забрала у меня все, чем я мог гордиться. Истовый боец за правду и мир во всем мире превратился в третьесортного барыгу, готового на все ради денег, в которых он тогда невероятно нуждался. Но произошло это куда позже, ведь Зона не гопник из подворотни». Она не заставит тебя вывернуть карманы, отбивая почки в темном пахнущем мочой подъезде. Ты приходишь к ней по доброй воле, зная, чего ты можешь лишиться. Срываешь куш, втягиваешься, и вот ты уже на адреналиновой игле. Дети забывают твое лицо, родители умирают, пока ты топчешь эти гнилые тропы». Жена влюбляется в другого или сутулится и иссыхает от вечной тревоги и ожидания. А ты, как жалкий нарик рвешься в рейд деньжат заработать и думаешь. «Последний раз, соскочу в любой момент». И зона улыбается в твоей голове, распадаясь молекулами эндорфина по телу. Пульсирует жадным желанием жизни. Там, за колючим периметром, куда нельзя, в самом кромешном, жарком аду. «Ты привыкаешь жить на надломе и готов с головой окунуться в бездну. Не за деньги и не за идею. Постепенно ты вырастаешь из ясельного стяжательства. Все человеческое в тебе притупляется. Ты меняешься, подстраиваешься под буйный нрав зоны, учишься чувствовать ее и читать знаки. В большом мире ты более не ощущаешь себя своим» лишь вдохнув гнилые испарения и шагнув на тайные тропы, ты становишься податливым и живым. И пускай ты убеждаешь других и в первую очередь себя, что в твоих вылазках есть высокая цель. Не обманывайся. Эта зона прорастает в твоей душе, сочиняя для тебя красивую сказку, притягательный, мазохически приятный ночной кошмар. Заставляет лгать родным, придумывать доводы, чтобы остаться на большой земле. Когда это происходит, считай, что ты уже на крючке. Звенящая правда скрыта от нас до поры, покоится в бездне оправданий. И чем ни назови этот бред, но сталкер банально привыкает фехтовать со смертью. Его забавляет собственная неуязвимость из рейда в рейд. Ему нравится встречаться глазами с опасностью и размахивать средним пальцем перед носом старухи с косой. Но чтобы в этом себе признаться, для большой земли нужно умереть, распрощаться со всем, что тебя на ней держит, и не делить любовь к зоне с простыми женщинами из плоти, крови, которых ты в сущности никогда не сможешь пожелать так же, как ее. Солнце в тот день жарило нещадно. Раскаленные, как гигантская сковорода, асфальт и бетон, буквально плавили подошвы уберцев, заставляя ноги неторопливо закипать под плотным панцирем жесткой спецобуви. Утирая струящийся пот, сводная группа сталкеров из числа долговцев и вольных шла на зачистку дальних ангаров, ставших потом перевалочными пунктами долга по пути на Янтарь. По сводкам разведотрядов, стратегически важные для группировки территории кишели неизвестными тварями, как «матрас с клопами». Уже несколько бойцов бесследно пропало, уходя в рейд через дикие земли. И сегодня там неспокойно. Не зря им дали такое название. Но тогда группировка особенно остро нуждалась в адекватных, относительно безопасных выходах на янтарь и к складам. В центр зоны, конечно, сталкеры лишь мечтали добраться. работающие тогда в полную мощь радар... Бил по мозгам только так, превращая народ в безмозглых зомби. Новая зона тогда еще не была исследована. Оттого манила всякого, суля ему богатство и научное открытие. Долг сколотил долгоиграющий тандем с учеными, которым до зареза хотелось пробраться в копачи и к Янтарному озеру. Спонсировали эти рейды? Хорошо. А генералу Ткаченко, первому лидеру долга, после ухода из вооруженных сил просто жизненно необходимо было заручиться поддержкой союзников, финансовой в том числе. Войдя на дикие территории, Петренко недобро присвистнул. Хорошенько разложившийся на палящем солнце труп нещадно смердел чем-то густым и соленым. Жирный черный ворон, мирно копающийся в его глазнице, встрепенулся от неожиданности и с громким криком взмыл ввысь, унося в клюве кусочки вожделенной добычи. «Зараза!» — недовольно прошептал Бочка. «Сейчас всех тварей к нам созовет». Выглянув из-за остова побитого кислотными дождями зила, Петренко дал установку группе. «Предлагаю дойти до наблюдательной вышки и подняться наверх». Оттуда можно по трубам добраться куда угодно, лучше перебдеть, от греха подальше. Собаки беснуются, мама, не горюй. Сначала поели всех тушканов, теперь взялись за нашего брата. Порвут в лоскуты, как группу Витьки Ретивого с неделю назад. Нас пётр потом в рай не пустит. Говорят, на небе дебилов дюжи не любят. Разворачивают в ад всех, кто жизнь свою не бережет и Бога искушает». «С каких пор ты стал таким религиозным?» Усмехнулся Бочка в ответ полковнику. «С этих самых!» — крякнул Петренко, указывая на большую стаю собак, вольготно расположившуюся на ржавых рельсах. Самый крупный пес, покрытый гнойными струбьями, встрепенулся и повел носом, поднимаясь на мощные, но кривые лапы бульдога. «Надо валить!» — занервничал фанат, и группа, стараясь не издавать лишнего шума, Двинулась по направлению к заветной вышке охраны Пока псы грели в полы и бока на ярком, столь ценном в зоне солнца Группа прошла мимо них незамеченной, тщательно прячась за остовами крупногабаритной техники Почти на полпути к наблюдательной вышке пуля замешкался и хорошенько оступился Непокорный Гравий заскользил из-под ноги и, не сговариваясь, Петренко с фанатом подхватили товарища, спасая от болезненного падения. «Ты чего удумал вдруг полежать? Ноги не держат?» — строго спросил полковник вполголоса «Слева что-то есть, марево над землей». Пуля хорошенько замахнулся и кинул лежащую под ногами щепку в сторону аномалии. Послышался сухой треск, и деревяшку разорвало, да так, что даже трухи не осталось. «Карусель!» — полковник поднял камешек и метнул его чуть дальше, забирая левее аномалии. И снова повторилась та же история. С громким хлопком фрагмент асфальта распылило в порошок. Та же участь постигла и следующие кусочки мусора, в изобилии валяющиеся под ногами. «Налево путь заказан», — грустно отметил полковник. Не стоит и пытаться, а с собаками связываться ой как не хочется. Можно залезть на крышу вон тех зилов. Серый уверенно махнул рукой в сторону ржавеющих грузовиков. Достаточно высоко, собакам не по зубам такое сальто, и отстрелять шавок. На то мы решили. Серый и Пуля уместились на крыше ближайшей буханки и взяли в прицел навострившую уши стаю, явно почуевшую неладное. Остальные члены группы, в лице Петренко, фаната «Зямы» и «Карася», быстрыми перебежками двинулись к грузовикам. Собаки, узрев добычу, мгновенно взбодрились. Вожак заводила утробно завыл, и необычайно бодро для Хромова поскакал на перерез группе, предлагая остальным членам стаи взять нас в кольцо. Псы бросились в рассыпную, кто-то рванул к сталкерам, клацая на ходу зубами – Остальные же разбежались и затаились, ожидая сигнала от вожака. Оглушительный лай и тихое рычание изрядно действовали на нервы, и, взяв прицел криволапого пса, здорово напоминающего вывернутого наизнанку бульдога, серый прожал спусковой крючок. Послышался тихий хлопок, пуля пробила тонкую, измененную мутациями шкуру, и, взметнув кровавый фонтанчик, вышла с противоположного бока пса, сломав ему ребро. Кость вывернула наружу, псина оглушительно завыла, сбавив скорость. Но выстрел ее не остановил. Она продолжила бежать вперед, криво припадая на сторону, как будто на ходу пыталась вылизать свежую рану. Осознав промах, Серый прицелился в голову. Еще один хлопок, и пес осел на асфальт бесформенным мешком. Его товарищ по стае, бежавший за ним, споткнулся и перекатился через бездыханное тело собрата. Неистово зарычав, он кинулся к буханке, и пуля снял его в прыжке точным выстрелом в лоб из пистолета. Еще несколько псов зависло на хвосте у группы. Вожак, не отрываясь от них, злобно завывал, пытаясь деморализовать врага, но не тут-то было». Обернувшись, Зяма пальнул из карабина прямо в шею облезлой твари. Коротко всхлипнув, она упала в грязь и осталась неподвижной. Второй пес рванул вперед и клацнул челюстями буквально в сантиметре от руки сталкера. Но Петренко обернулся на выстрел и наотмашь рубанул прикладом по твердому черепу слепого пса. Мотнув головой, тот на секунду замешкался – Этого времени как раз и не доставало зями, чтобы сделать шаг назад и снести половину морды надоедливому псу одним точным выстрелом в голову. Взяв на мушку следующую тварь, пуля крикнул группе. «Скорее! Я прикрою! Не теряйте времени!» Серый убрал пистолет в кобуру и расчехлил безотказный калаш. Короткая очередь, и заходясь в оголтелом визге, еще один пес упал на асфальт. Высокий, полноватый зяма, отдышливого кашля, первым выбежал на площадку к заветным зилам. Но его постигла неудача. Заливаясь визгливым лаем, ближайшие к группе псы сомкнули круг, не пуская сталкеров к спасительным грузовикам. Изворачиваясь и не останавливаясь ни на секунду, собаки опасливо кружили, не решаясь напасть на вооруженных противников. Зямов скинул ружье и выстрелил в ближайшего к нему пса, мгновенно спровоцировав стаю на действие. Собаки ринулись стремительно, как рой разбуженных пчел. Резанув длинной очередью по лапам, Петренко перебил им суставы и обездвижил нескольких псов. Остальные бросились в рассыпную, скрываясь за грудами хлама, уходя тем самым с линии огня. Подсадив фаната на заднее колесо, Карась подтянулся и стремительным рывком запрыгнул в кузов. Подав руки Зями и Петренко, они помогли им забраться, и вернувшиеся за добычей псы, сделав круг, жестоко обломались. Скуля и порыкивая, они делали попытки подпрыгнуть и достать свой несостоявшийся обед, но у группы имелись на сей счет другие планы, перестреляв добрую часть стаи, голов двадцать не меньше. Сталкеры покинули свои укрытия и направились прямиком к наблюдательной вышке. Уже залезая наверх, пуля услышал холодящий душу рык. Болотного оттенка лысая тварь, явившаяся буквально из ниоткуда, рванула к нему со всех ног, шевеля неприятными лицевыми отростками. «Эй, вы, шустрее!» В ужасе он постучал по лестнице, призывая товарищей ускориться. «Меня сейчас сожрут!» Стремительно сокращая расстояние, тварь снова вошла в режим невидимости. Но пуля различал ее очертания, словно прозрачное марева дрожала над землей, очерчивая фигуру монстра. И когда тварь подбежала к лестнице, пуля уже завис в нескольких метрах над землей, опасаясь, что мутант окажется достаточно умным, чтобы полезть следом. Фанат достал свой безотказный «Тандер-50 эм и выстрелил, целясь прямо в лоб настойчивой твари, но промахнулся, попав в плечо. Выстрелом мутанту разворотило мышцу, и тот заревел от неожиданной боли. На секунду его истинный облик проявился еще раз, и пуля отметил выражение ужаса и отвращения на лицах соратников. «Ну и абразийно!» Только и смог промолвить карась. «Как с такой рожей жить на свете? Не мудрено, что он жаждет убивать». Монстр, злобно зыркнув ему в лицо малюсенькими глазами-бусинами, попытался подпрыгнуть вверх, но тут же получил еще одну пулю от фаната. Как-то тяжко охнув, тварь снова мимикрировала под окружающий пейзаж и громко рыча умчалась во своясе. «Вот и здрасте!» — Вот и познакомились, — вздохнул фанат, опуская пистолет. — Лично я на землю пока не ногой. Определившись с дальнейшими действиями, группа решила устроить привал. — Путь предстоит неблизкий, — обрисовал ситуацию Петренко. — Двигаться будем перебежками, с крыши на крышу, по трубам. Диаметр вполне позволяет, конструкция крепкая. У кого с координацией проблемы, лучше ползите. Все краше, чем переломаться, упав на асфальт. «А меня они выдержат?» Высокий и плотный Зяма красноречиво ткнул пальцем в увесистый живот. «Должны», — пожал плечами полковник. «Но на всякий случай пойдешь последним». Кивнув, Зяма промолчал. Но взгляд его выражал крайнюю степень неуверенности. «В прошлую ходку мы с фанатом надолго застряли на той штуке». Петренко указал рукой на дальнюю конструкцию из двух труб, затянутую рваным утеплителем. «Мутанты зажали нас в бараке, пришлось выбираться через крышу. Еще с месяц назад тут паслись настоящие полчища тушканов и абсолютно одичавших собак. Постепенно перестреляли их силами группировки. Осталось закрыть бреши в заборах, чтобы новым тварям неповадно было сюда забраться». Незачищенными остались лишь дальние цеха завода и пара ангаров. Думаю, технику, что там стоит, даже возможно реанимировать и еще попользовать в своих интересах. Но это не точно. Кордан обещал подсобить с технической частью. С нас безопасность. В здании, куда мы идём, сталкеры давно заметили подозрительную активность. Не переночевать там, не выбрас переждать. Все эти злополучные цеха стороной обходят. В подвале завелось что-то реально зловещее. Пара бойцов недавно канула в небытие. Хорошие ребята. Последний раз система пеленговала их именно в тех злополучных подвалах. Но не верю я, что их просто псы разобрали на запчасти. Толковые сталкеры просто так не попадутся им на зуб. И главное, никаких сообщений о смерти в сети. Бойцы просто пропали. Растворились в воздухе. Дела покачал головой Серый. «Я слыхал недавно от Викинга, как он пережидал ночь в двадцать первом цеху Ростка. На улице в тот вечер установилась жуткая непогода. Сначала резко похолодало, а потом дорогу укрыл какой-то особенно плотный серый туман. Не дойдя до базы долго нескольких километров, он принял решение ночевать где придется. Риск нарваться на мутанта или вляпаться в аномалию куда выше в тумане». Да и сама природа явления вызывала некоторые вопросы, ибо у Вика резко запершило в горле и зачесались глаза. Аккуратно пробравшись внутрь здания, он для начала осмотрелся. В подвал решил не лезть, опасаясь доносящихся оттуда стонов. Люк забаррикадировал несгораемым шкафом и еще каким-то хламом, так как ни замка, ни шпингалета на нем не приметил. «Ну, все вы видели Вика, он здоровый как тур». А после так и просидел всю ночь с оружием у костра. Не мог заснуть. Рассказывал, что закрывает глаза и снится ему девочка с косичками. Тянет к нему руки и песенку поет, ну, до того зловещую, что пробирает до хруста в ребрах. Он вздрагивает, просыпаясь, и видит перед собой облезлую страшную тварь, тянущую к нему вонючие руки в черных струпях Моргает, и морок отступает до следующего провала в сон. «Двадцать первый цех мы тоже осмотрим», – кивнул Петренко. «Он стратегически важен, плюс там очень много оборудования в потенциально рабочем состоянии. Станков, сложной электроники. Местные техники душу готовы продать за эти богатства. Кардан даже водку пить бросил, каждый день бегает к Воронину, трясет перед ним найденными на ростке амбарными книгами да чертежами. А сам аж мелкой дрожжи идет от нетерпения» хочет наладить с помощью этого богатства связь между отдаленными участками зоны. Сами знаете, что выбросы сеть не пашет, но, кажется, этот чудик придумал, как не остаться без связи и кинуть сигнал о помощи во время пси-шторма. Любопытно, на самом деле, и крайне полезно, так как наши ребята частенько ходят в глубокие рейды на Янтаре в Лиманск, а там со связью такой же швах. Перекурив и отдохнув, Петренко осторожно ощупал ногой вентиляционные трубы. «Вроде крепко», — прокряхтел он, и, балансируя быстрым шагом, перебрался на крышу соседнего здания. Группа, не откладывая, последовала его примеру. Тяжеловесный Зяма с сомнением оглядел трубы и, покачавшись на одной ноге, спрыгнул обратно. «Нет, не могу. Я лучше по земле, а вы меня сверху прикройте». «Да не дури, боец!» — нахмурился Петренко. «Шуруй ползком. Там снизу кровосос. Собаки, опять же, заныкались по щелям. Да так, что схватят за задницу и не почуешь как». «Нет, коленом чувствую, проломлю сперва эту хрупкую хрень, а потом и свой череп», — замотал головой Зяма, что есть мочи. «Ты мне доверяешь?» — надавил на больное Петренко. «Я же тебя ни разу не подводил». «Помнишь, тогда в темной долине ты не хотел идти по полю из аномалий? Говорил, что помрем всей группой, а мы выжили. Давай, не дрейфи, все ужасы только в твоей голове». Зяма сглотнул и, превозмогая страх, осторожно встал на четвереньки, перелезая на трубы. Послышался неприятный скрип, и он отдернул в ужасе руку. «Это нормально, что конструкция скрипит», — успокоил сталкера фанат. «Это не значит, что все развалится и сорвется вниз». Но Зяма уперся рогом и, повернув назад, решительно двинулся по узкой лестнице вниз. «Ай, дурило, неверующий!» — всплеснул руками Петренко. «Погибнет же не за хвост собачий! Давайте, бойцы, скорее на позиции!» — скомандовал он группе. «Рассредоточиваемся так, чтобы поменьше слепых зон». Нажав клавишу на гарнитуре... Полковник вызвал Зяму и громко выругался в эфир. «Я с тобой больше вред не ногой, слышишь? Когда командир приказывает, надо ему доверять, иначе все, жопа и смерть. Беги кабанчиком до недостроя, мы прикроем. Но это последний раз, когда я терплю неисполнение приказа. В другой раз мы тебя бросим и разгребайся сам. Все, отбой». Карась с фанатом по приказу Петренко быстро перебежали с крыши на крышу по толстой трубе вентиляции. Гулкий жестяной звук запульсировал в ушах и, отражаясь от стен, надорвал полуденную тишину, буквально заставляя нутро сжаться. — Давайте потише, а? — прошипел пуля в эфир ребятам. — Сейчас всю нечисть соберем. — Да, не вопрос, — согласился фанат и залег с винтовкой над козырьком небольшого серого барака. Буквально в паре метров от него стрекотало электро, переливаясь сиреневыми искрами. Но Долговца это не смутило. «Все отлично простреливается до самой стройки», дал отмашку Карась, и Петренко удовлетворенно кивнул. Бочка устроился на дальних крышах, держа на мушке небольшую стайку собак, оживленно водивших ушами в поисках добычи. Пуля и Серому вменялась в обязанность вести Зяму от вышки до поворота на стройку. Там его должен был перехватить Петренко. Непрерывно чертыхаясь, он расчехлил свой снайперский АКМ и дал напутствие непутевому подопечному. «Вижу двух псов слева от тебя!» В эфире послышалось потрескивание. Это Зяма спрыгнул со ступенек и аккуратно огибал множественные скопления электр сбоку от старой узкоколейки. «Не лети, сломя голову, псы тебя не чуют, жрут ворону и усом не ведут. Может, проскочишь?» Сталкер согласно кивнул и беззвучно показал руками полковнику большой палец. Пробравшись вдоль застрявшего на рельсах проеденного кислотными дождями вагона, Зяма выглянул за угол. Кинув пару щепок, поднятых прямо с земли, дабы не привлекать внимание хищников металлическим звоном, сталкер убедился, что путь чист, и поднявшись на разбитую ветрами платформу, ненадолго скрылся с глаз под ее навесом. Несколько минут томительного ожидания, и, наконец, его упитанная фигура снова оказалась в поле зрения группы. Полковник при этом с облегчением выдохнул. Оглядевшись по сторонам, Зяма прижался к раскрошившейся местами стене блочного барака. «Слышу хрип», — тихонько прошептал он в гарнитуру. «Это та тварь?» «Никого не вижу», — напрягся полковник. «Мы тоже», — как можно тише произнес Серый, оглядывая периметр. Собравшись с духом, Зяма перехватил автомат и продолжил движение, изредка озираясь. Пуля серым уже потеряли его из вида и решили передислоцироваться дальше. Как вдруг послышался шум борьбы, надсадный, хриплый всхлип зямы и вслед за ним длинная очередь из АКМа полковника. Фанат с карасем мгновенно среагировали и бросились к дальнему углу своей крыши. Воздух наполнил неприятный сладковатый смрад и всасывающие всхлипы. Вероятно, тварь отловила таки зяму и теперь питалась им, пока тот пытался сопротивляться. «Я вниз!» — рявкнул Серый, спрыгивая сквозь прореху в крыше на чердак. Сбежав по шаткой лестнице на первый этаж, Серый попытался выбить окно, наглухо заколоченное трухлявыми досками. Ни слова не говоря, пуля рванул за ним. Очутившись на пыльном чердаке, он закашлялся и, ни минуты не думая об опасности, бросился вниз по лестнице вслед за товарищем. На крыльце сталкеров ждала отвратительная картина. Рослый болотно-зеленый мутант, зажавший в медвежьих объятиях абсолютно немаленького зяму, обхватил своими щупальцами шею жертвы, приподняв ее над землей. При этом сталкер все еще пытался отбиваться, пиная монстра ногами, но казалось, что тварь вошла в раж и абсолютно того не чувствовала. Лицо Зямы по оттенку слилось с истине-серой стеной барака. Автомат бесполезно повис на ремне за его плечом. Габариты мутанта поражали. Рост метра два с половиной, не меньше. Гораздо выше среднестатистического взрослого мужика. Мощные узловатые руки обхватили грудную клетку жертвы. Голова с заостренным черепом ходила ходуном от каждого всхлипа твари. Чавкающие гулкие звуки перемежались с истерикой зямы. Плача от боли, он только и мог что хрипеть, так как монстр щупальцами сильно сдавливал ему шею, прижимаясь поплотнее к сонной артерии. Не в меру увлекшись процессом, Кровосос не заметил, как сталкеры выбили окно. Аккуратно обогнув мутанта сзади, Серый прицелился ему в затылок и выстрелил короткой очередью почти в упор. Вопреки ожиданиям, пули не вышли на вылет. Крепкий череп мутанта задержал их внутри. Входное отверстие окрасило струйка буро-зеленой слизи, очевидно заменившей твари кровь. Обернувшись на мгновение, великан выпустил из рук свою жертву и зяма с грохотом шлепнулся на асфальт, негромко вскрикнув от неожиданности. Сделав несколько шагов, кровосос протянул внушительных размеров конечность к серому, будто хотел ударить того наотмашь. Чисто инстинктивно, пуля прожал спуск, выстрелив прямо в грудь мутанту. Упав на колени, тот привалился к стене барака и застыл, пуская ртом зеленоватую жижу вперемешку с кровью Зямы. «Зрелище отвратительное!» — отвернулся пуля, сдерживая рвотный позыв. «Что это было?» — послышался в гарнитуре голос фаната, выводя сталкеров из состояния транса. Серый отреагировал мгновенно и тут же бросился к Зяме, обмякшему на ступенях. Полковник с долговцами тоже незамедлительно примчались на место происшествия. «В бараке безопасно?» — строго спросил он у Серова, и тот утвердительно кивнул, внимательно осматривая рану зямы, похожую на ожог медузы. «Тогда потащили!» — предложил свою помощь вовремя подоспевший фанат. «Что ж, рана сухая!» — подытожил фанат. «Будто прижгли». Он промыл перекисью лицо и шею зямы, очищая от запекшейся крови. Глянцевая, немного бугристая поверхность, как от ожога, опасно натянулась. Шея немного распухла, как бы отек не пошел. Полковник пошарил в рюкзаке и выудил из его недр ампулу антигистаминного и одноразовый шприц. Сделав инъекцию, фанат с опасением оглядел раскрасневшегося зяму. «Ему бы в лазарет надо, если по-хорошему, не тащить же его с собой». «Я видел этих тварей на болотах». Серый закурил устало прислонился затылком к стене барака. «У него есть час, от силы полтора. Эти мутанты, как пиявки, впрыскивают в жертву токсин, разжижающий кровь. Ему нужны антибиотики и хорошие кровоостанавливающие. Иначе произойти может все, что угодно». «Кровоизлияние в мозг, да любая геморрагия!» «Я отправил сообщение медбригаде. Обещали в течение часа, максимум двух, прибыть», – отчитался Петренко. «Температура уже ползет вверх», – Серый указал на алые щеки зямы и отрицательно покачал головой. «Нужно тащить его в бар коротким путем. Зуб даю, что ваши люди пойдут в окружную». «Через час он может потерять сознание, через два впадет в шок. Решать нужно сейчас». Помявшись ноги на ногу, фанат вызвался сопроводить зяму до лагеря. «Если что, сумею помочь с инъекциями». «Идти сможешь?» — спросил он у сталкера, и тут утвердительно кивнув головой, сделал глоток из фляги. «Ну и чудненько!» — хлопнул по коленям полковник и резко поднялся на ноги. «Разделимся!» «Пуля, ты как самый опытный, проводишь фаната с зямой до бара, а серого с карасем я беру с собой, на рожон не полезем, так, сгоняем на разведку, глянем что да как, а то Воронин нам бошки поотрывает, за то, что бойца чуть не угробили и приказа не выполнили». «Заметана», — ответил Пуля, не испытывая энтузиазма. «Но мать болела второй месяц, отец попал под сокращение». Жена в декрете с двумя детьми. У младшего — ДЦП. Столько денег уходит на его реабилитацию. И тут этот рейд — просто дар небес. Долг обещал хорошо заплатить толковым проводникам. Вот пуля с серым и подвязались сопроводить Петренко в заветные цеха. Да, хлопотно, опасно, но денежно. А теперь все срывается по неосторожности глупого толстого сталкера со страхом высоты. «Мы быстро, туда и обратно, потом вернемся к вам», — закинул пуля удочку полковнику, но тот отрицательно покачал головой. «Думаю, сегодня до полноценной зачистки не дойдет, но группировка выплатит вам с фанатом большую часть обещанного за рейд гонорара. Простите уж, не всю». «Да ясен, красен, совсем скис пуля. Ну да ладно, значит, не судьба».